Энн Уильямс, слушай, они всегда заранее знали, когда она появится. Эрин не понимала, как это получается, однако в последние дни многое в ее жизни казалось ей неясным. Помогите им, боги. Они, кажется, предвкушали. Добравшись до окраины самого нового селения, Эрин заметила стайку ребятишек, сидевших на длинном извилистом заборе. Лица их светились от любопытства, и когда она приблизилась, поднимая оранжевые облачка пыли на длинной дороге, они начали выкрикивать пронзительные вопросы: откуда она, что будет играть, а может, она с ы г р а т ь песню, которую они попросят? Эрин вежливо кивала, но отвечала немногословно. К сожалению, они и так скоро услышат ее песню. Она последовала за детьми, и те отвели ее к большому, похожему на холм зданию из камня и глины с множеством маленьких квадратных окошек, почти не отличавшихся от обычных дыр в стене. Макушка холма поросла зеленой травой и цветами. Тонкая струйка серого дыма поднималась из невидимого дымохода. Эрин была уже совершенно уверена в том, что не видела ничего похожего. Однако оказавшись внутри, поняла, что попала в очередную таверну, как близнец похожих на любое из тех п и т е й н ы х заведений, в которых ей приходилось бывать. Запах пива, дымный, мерцающий очаг. Так ты и есть исполнительница, приветливо проговорила хозяйка таверны. Издалека пришла. Эрин предпочла не заметить вопрос. Ответа они никогда не понимали. Да, я исполнительница, согласилась она. Будете ли вы меня слушать? спрашивая, она всякий раз крохотной частицей своего существа надеялась услышать нет, однако до сих пор отказа ей слышать не приходилось. конечно, будут. хозяйка просеяла еще ярче, скрестила руки под внушительной грудью. будем рады услышать тебя, ответила она. у нас тут развлечений немного. соберется почти вся деревня, миочка, л не сомневайся, устроить тебя у огня. сколько места тебе нужно? немного. у меня только несколько с в и р е л е й но нельзяли сначала получить немного еды. Она научилась договариваться о еде заранее до игры. Трудно было противостоять порыву потребности играть. Нужда горячей и сухой иглой засела в затылке, томила пальцы. Но если очень постараться, она сумеет вытерпеть примерно час. Хозяйка таверны подала ей горячий луковый суп, большой ломоть свежего хлеба и к в а с т о р г у э р и н Целую кружку настоянного на ягодах рома, остро напомнившего ей о далеком доме, но вскоре ее пальцы начала покалывать, а шею охватило удушливым жаром, словно тонкие ладони сомкнулись на горле. Отставив миску и кружку, она полезла в дорожный мешок за с в е р е л ь ю Пока она ела, таверна постепенно н а п о л н и л а с ь за в с е г д а т а я м и Все места были заняты, и тем, кто пришел последним, пришлось стоять. Все глаза были обращены к ней. Вид свирелей никого не удивил, но так бывало всегда. р и н г а д а л а пытаются ли они понять, из чего сделаны флейты, из светлого дерева, из глины, а может они знают, но им все равно. Не глядя на собравшихся мужчин, женщин и детей, благие боги, помогите! Она припала ртом к концам дудок и набрала воздуха в грудь. Когда она уходила. Подгрозовеющими серыми небесами начинался рассвет, но жизнь и тепло к а з а л о с ь оставили деревню. Эрин спешила к воротам, опустив голову, стараясь слышать лишь собственные шаги по пыльной земле. Но где-то неподалеку рыдал мужчина. Его голос был полон отчаяния, а потом, уже выходя за ворота, она услышала сердитый крик и стон, прозвучавший в ответ. Но это ничего не значило. Ноги уже несли ее к следующей цели, и она не смогла бы остановиться, даже если бы захотела. Следующее селение было побольше, дома теснились на берегу реки. Где-то на своем долгом пути Рин пересекла границу. Вдоль нее стояли деревянные знаки, разрисованные символами, показавшимися ей смутно знакомыми. Селение оказалось процветающим. Перед ней в ы с и л а с ь крепкая стена из красного кирпича. У берега широкой реки качались на волнах многочисленные лодочки. Уже наступили сумерки, но оживленная торговля продолжалась. На рынок несли корзины с рыбой, мешки с мотками шерсти. т о в е р н о й не было видно, но Эрин не сомневалась, что она должна быть и направилась на небольшую рыночную площадь, следуя за запахом речной рыбы. Она шла долго, но никого не встретила на пути. Потребности грат ь одолевала ее. Сегодня у нее не будет пищи. Не будет отдыха. Когда она нашла пригодную для выступления площадку, заходящее солнце окрасило небо в цвет апельсиновой корки. Просторный квадрат утоптанной земли окружали шесты с яркими флажками. Посреди него невысокий жилистый человечек, стоя на табурете, жонглировал несколькими деревянными кеглями. За процессом с одинаковым выражением скуки на физиономиях лениво следила пара грязных мальчишек. Нельзя ли одолжить у тебя табурет, приятель? – спросила Эрин. Человечек с возмущением поймал свои к е г л и и сошел на землю. Табурет не мой, проговорил он, и добавил: «Сегодня тебя никто не станет слушать, девица. Не время для развлечений. Все сейчас н а п р и с т а н и занимаются торговлей». Эрин кивнула, но все равно села. И уже через несколько мгновений к неряшливым ребятишкам присоединилось какое-то семейство и трое мужчин, одетых как подобает стражникам. Прошло еще несколько минут и начала собираться толпа: женщины в грязных фартуках, молодые девушки в красных шапочках, под которые убраны волосы, старики с м а з о л и с т ы м и руками. Эрин наблюдала, не удивляясь, все как обычно. Куда бы она ни пришла, слушатели всегда соберутся вокруг нее. Не обращая внимания на урчание в животе, она достала из мешка с в и р е л и и сразу приложила их к губам. она не хотела смотреть на этих людей, не хотела заранее представлять себе, какими они их лица станут потом. От легкого, легчайшего дуновения над площадью поплыли низкие, навязчивые звуки. Негромкие голоса слушателей сразу же стихли. На площади в о ц а р и л о с ь необъяснимое молчание, нарушаемое лишь певучими звуками флейт Эрвин. Музыка окрепла, стала более сложной, загадочной филигранью звуков, которые вряд ли могло родить дыхание одной единственной женщины, и тишина превратилась в дыхание тени. Небо еще только начинало темнеть, но лужицы тьмы начали собираться у ног ее слушателей, выступая из-под земли, словно нефть. Люди пока не замечали этого слишком внимательно, они ее слушали. На их лицах был тихий Завороженные покои, как будто они не понимали, что слышат. Пальцы Рин п о р х а л и по дырочкам Флейт, извлекая новые, еще более темные звуки. За спинами людей где-то на краю толпы заплакал младенец. Что происходит? заговорили в толпе, однако голоса казались хриплыми и неразборчивыми, как будто люди только что очнулись от глубокого сна. Тени вокруг ног собравшихся стали сливаться в нечто единое, с т а н о в я с ь подобием широкой и темной сцены, разделившей зрителей и Эрин. Она не любила смотреть на это, на слишком плоскую, неестественную т ь м у под добрым солнечным небом. И тут появилась первая из фигур. На ровной черной сцене вздулся пузырь, надулся. И лопнул, выпустив наружу аккуратную, т о ч е н у ю головку, откинув назад длинную гривку. Она подняла голову к небу так, будто с т а с к о в а л а с ь по нему. Тонкие губы шевельнулись, открывая мелкие желтоватые зубы. Кожа ее была серой, а в глазницах не было глаз. Что? Что это? Раздался голос в толпе, пытаясь прорвать окутавшее всех безмолвие, прозвучал и умолк. Девочка полностью в о с с т а л а из тьмы и начала пляску, двигая руками в такт музыке, к р у ж а на месте. Танец ее казался детским, и Эрин подумала, что при жизни ей было не более девяти. Одета она была в мрачный бурый наряд, однако ноги переступали быстро, и Эрин подумала, что танец доставляет воставшей удовольствие. Она утешала себя этой мыслью, особенно когда ночь бывала безнадежно темна. Лизбет, тряхнув соломенными с р ы ж е н о й волосами, женщина пробилась вперед и рухнула на колени. б о г и помогите, Лизбет! Но музыка играла, и из черноты уже в ы с т а в а л а другая фигура. На сей раз быстрее, как будто она хотела как можно скорее вырваться из тени. Это был старик, такой изнуренный и тощий, что даже Эрин была потрясена, хотя повидать е й пришлось немало. к о с т и р а спирали изнутри кожу более темную, чем у девочки, а распухшие колени казались слишком крупными для палочек, которые они соединяли. Как и у девочки, на месте глаз чернели пустые глазницы. Старик тоже принялся п л я с а т ь уперев руки в бока, задрав подбородок. Женщина, остановившаяся у края сцены, шагнула вперед, протянула руки к пляшущей девочке, но не смела прикоснуться к разделявшей их сцене. Лизбет. Моя милая, что, что происходит? Неужели ты вернулась к нам? Девочка остановилась внезапно, как будто ее ударили. Она опустила руки и, повернувшись к толпе, впервые посмотрела на нее, то есть повернула к людям лицо, ведь у нее не было глаз, чтобы смотреть. Пальцы Эрин п о р х а л и по флейтам, музыка лилась и лилась неумолкая. Мама, послышался голос, слабый и хрупкий. Принесенный далеким ветром или полетом фантазии, я любил а лазить. Женщина опустила руки. Мертвый старик за спиной девочки все еще выделывал коленца с к о л е с ь в небо, обнажая крупные зубы. Я нет, моя милая, ты любила сидеть со своими куклами, разговаривать с ними. Ты не любила пачкать платьице. Голос женщины дрогнул, и Ирин заметила струйки слез на ее щеках. Ты была милой девочкой, моим цветочком. Тогда как же я оказалась на той стене, мама? Как я вообще оказалась на такой высоте? Она чуть повернула голову, как бы обращаясь к стройному светловолосому блондину, стоявшему возле ее матери. Парень словно оцепенел, все краски оставили его лицо. Быть может, тебе следует расспросить Вильяма? Лицо женщины исказилось. Она повернулась к парню, а девочка уже снова п л я с а л а взмахивая тонкими серыми руками. Из тьмы уже поднимались другие фигуры, их безглазые лица, обращенные вверх, приветствовали вечернее небо. Охваченная отчаянием толпа начала п о д в ы в а т ь словно дети в плену кошмара. Вперед протиснулся рослый, широкоплечий мужчина с недовольным, небритым лицом. Что здесь происходит? Рявкнул он, ткнув мясистым пальцем в сторону Эрин. Что за дрянь ты творишь с помощью этой я этой мерзости? Опустив голову ниже, Эрин продолжала играть. Но тощий старик, который вышел из тьмы следом за Лизбет, повернулся к говорившему. Мерзость говоришь? Не тебе, Сэмюэль, произносить такие слова. Очень громкие слова. Мужчина Сэмюэль поняла Эрин, стиснул кулаки, его лицо налилось кровью. Молчать! Откуда ты вообще взялся? Вот мой мальчик, мой Сэмюэль. Тощий мертвец поднял руки с р а с т о п ы р е н н ы м и пальцами, словно обращаясь сразу ко всем зрителям. Когда я заболел и с л е г у меня не было сил ходить и даже есть я сам не мог. Он запер меня в чулане и не кормил. Мне пришлось ходить под себя, пока я не умер от голода в грязи. Серые губы раздвинулись в гримасе, которая, подумала Ирин, должна была изображать улыбку. Добрый и храбрый Сэмель, все твои добросердечные соседи приносили тебе для меня похлебку, картошку и хлеб. Но ты самых съедал, да, съедал. И когда мои крики стали слишком надоедать тебе, ты порвал какую-то тряпку и заткнул ей уши. Так скажите, добрые люди, кто из нас двоих здесь настоящая мерзость? Гневный ропот пробежал по толпе, но зрелище не кончалось. Новые мертвецы, мужчины, женщины, и дети поднимали системы ь и каждый открывал мучительный секрет, сокрушительную тайну. Толпа, их родственники, друзья не могла разойтись, пока не выговорится каждый из о с о п ш и х Эрин играла всю долгую ночь. Ее пальцы и грудь болели, ноги и руки о к о ч е н е л и и наконец темная сцена выпустила последнего призрака. И все они разом начали бледнеть под лучами восходящего солнца, но для живых представление не окончилось, начались драки, чередовавшиеся с крикливыми перебранками и слезливыми признаниями. Она услышала с п о л д ю ж и н ы клятв об о т м щ е н и и Закончив играть, Эрин поднялась, скривилась от потока крови, прихлынувшего к о немевшим ногам и ступням, и забросила флейту в дорожный мешок. Пора было двигаться дальше. Идти до следующего селения предстояло несколько дней. По пути она набрела на полянку в лесу, где можно было остановиться. Дрожа от усталости, Эрин разожгла огонь из подвернувшихся под руку сучьев. Костерок задымил, небольшого пламени хватило, чтобы согреть воды и получить небольшую кружку горячего питья. В мешке лежало несколько ломтей сушеного мяса. Чтобы размягчить их, она опустила их в воду, а потом бездумно сидела, глядя перед собой. Спустя некоторое время на т е н и с т о й прогалине стало светлее, яркие желтые и с к о р к и света и тепла поплыли вниз с верхушек деревьев на землю, прикрытую опавшей листвой. Эрин на миг зажмурила глаза. Нет, оставь меня в покое. Разве тебе мало того, что ты уже сделала со мной? Свет становился ярче, и с к р к и лихорадочно м е т а л и с ь и наконец из их облака появилась фигура женщины, высокой. И прекрасной. Ее кожа зеленела, как весенняя листва, а на лбу была пара витых рожек. Хотелось самой посмотреть, как ты поживаешь, Рин. Как всегда, обхожу селение, играю местным жителям, а они страдают, страдают и причиняют друг другу б о л ь из-за того, что я показала им. Присущие человеку мелкие пакости и жестокость. Рогатая женщина удовлетворенно кивнула. Согласись, их слишком много, правда? И как ты себя чувствуешь, когда видишь, что творят эти люди? Нормальные, обыкновенные люди. Эрин не ответила, опустила голову, глядя на свои руки. Покажи мне их, внезапно сказала рогатая женщина более серьезным тоном. Эрин, не способная ослушаться, как и взлететь пташкой в небо. Достала флейту из мешка и протянула зеленой женщине. Женщина шагнула вперед, чтобы взять ее, но передумала, отшатнулась, как животное после удара, и невзирая на гнев, Эрин снова почувствовала стыд. Мне жаль, сказала она. Жаль? На что мне твоя жалость? Женщина качнула головой, и Эрин снова убрала флейту. Тебе не нужно было мясо, охотница. В тот день уж точно. Твой заплечный мешок был полон. Я знаю, они говорили это друг другу уже много раз, но я никогда не видела такого прекрасного оленя и не смогла не убить его. Значит, стоит тебе увидеть прекрасное существо и ты его убиваешь? Рогатая женщина посмотрела на нее и глаза ее, желтые как неспелое яблоко, стали почти белыми от гнева. Я покажу тебе, с м е р т н о е что такое смерть. И что такое жестокость? Тогда убей меня! Рин заставила себя встретить яростный взгляд рогатой женщины. Она хотела встать, посмотреть ей в глаза, но боялась, что ноги утомленные долгой дорогой подведут ее. И закончим эту историю. Я не убью тебя. Помедлив, рогатая женщина повторила старое проклятие: «Мертвецы будут п л я с а т ь везде, куда ты придешь». А живые не смогут причинить тебе вред. Я не могу убить тебя, Рин, меткая, даже если захочу. Но ты же несмертная, Рин вскочила на ноги, опрокинув чашку с горячей водой. Ты богиня, ты можешь все что угодно. Я всего лишь лесной дух-охотница. Да, я всегда буду больше, чем человек, но я не бесстрастная богиня. Резким движением она указала на мешок Эрин, где лежала Флейта. Говоришь, мой брат умер легко? Это правда? Стрела вошла прямо в сердце. Эрин нечего было сказать. Рогатая женщина отошла и растворилась в мягких сгущающихся сумерках. Свет померк. Дни слепались в месяцы, луна п о л н е л а худела, п о л н е л а худела, снова, снова и снова. Времена года потеряли всякий смысл. Зима вваливалась в лето, весна запрыгивала на лето и все повторялось снова. Эрин шла, шла, и мир вокруг менялся, но кожа ее оставалась гладкой, а члены сильными. Боль не оставляла ее. Глубокая, знакомая, смешанная с утомлением от работы боль. которую она помнила с тех пор, когда была охотницей, боль не от болезни или старости, живые не могли прикоснуться к ней, и жизнь тоже. А мир менялся. Эрин проходила мимо брошенных полей б р а н и доспехи, на которых не успели з а р ж а в е т ь а вороны все еще находили жирный кусок. Призраки, вставшие в селениях рядом с такими местами, бахвалились и б р о н и л и с ь Их души переполняли ярость и чувство несправедливости. Дома стали расти, становились все более прекрасными. Она видела башни, пронзавшие небо тонкими шпилями, и просторные арены, на которых мужчины и женщины соревновались в езде на колесницах. Дикие леса и скалы уступали место возделанным полям и садам, а встречавшиеся ей люди были одеты в яркие разноцветные одежды, в тонкие вышитые шелка, драгоценные камни и металлы украшали их пальцы и груди. Менялось и оружие. На смену хрупким мечам пришла закаленная сталь, а потом смертоносный белый металл, имени которого она не знала. В следующем из лежавших на ее пути селений Эрин играла в красивом зале с шестью каминами, каждый из которых был выше нее. Она переплыла море, играла для капитана корабля. У встававших из т ь м ы мужчин и женщин в волосах были водоросли, а из пустых глазниц выглядывали угри. На другом континенте она играла на флейте внутри круга из огромных стоящих камней цвета древесной коры, и люди там напомнили ей рогатую женщину. Их глаза были слишком ясными, а сами они высокими, долгорукими и длинноногими. Красивый народ. Но когда из теней поднялись их мертвецы, лица этих людей сделались уродливыми, злобными и испуганными. Достав серебряные ножи, они начали убивать друг друга. В недрах горы Эрин играла свою музыку для людей, показавшихся ей живыми камнями. Лица их были как камень, и у всех, даже у малых детей, на поясе висели кирки. Когда мертвецы закончили пляску, разразилась жестокая битва равных, которой Эрин еще не видала, и когда она наконец оставила это место, буквально вытащив себя из тоннеля, ей пришлось вымыть лицо и руки снегом, и она увидела, как белизна разовеет от чужой крови. Она начала спускаться с горы, но рухнула возле тропинки и желудок и зверг все, что в нем было: кровь, дым, крики. Это уже слишком. Она привалилась к камню. От склона горы веяло холодом, но холод не мог убить ее. Я больше не могу. Я просто не могу идти дальше. Можешь и пойдешь. Перед ней возникло пятно теплого солнечного света, и рогатая женщина уже стояла в нем, стояла слишком близко и смотрела на нее с таким выражением, какого Эрин еще не видела на этом лице. Наложенное на тебя проклятие требует, чтобы ты играла вечно. Сколько времени уже прошло? спросила Эрин и судорожно сглотнула. Собственный дребезжащий голос испугал ее. Ты можешь это сказать? Ты хочешь знать, насколько малая доля вечности уже пройдена? Думаешь, это знание поможет тебе? Лесная нимфа слегка нахмурилась, неловко о т в е д я руки за спину. Что стало с моей семьей, со всеми, кого я оставила? Что с ними произошло? Эрин, меткая, все, кого ты знала давным-давно, покинули этот мир. Думаю, что в глубине сердца ты давно уже это знаешь. Рин п о н и к л а Когда-то у нее было достаточно гордости, чтобы не рыдать перед д р о г а т о й женщиной, но и это время прошло. Рыдания сами нашли путь к ее горлу. Она чувствовала, что теперь н а д ю и м ближе к глубокой черной яме, и осознанно потянулась к ней. Каким облегчением было бы забыться в этой т ь м е хотя бы на время. Я не должна находиться здесь, сказала наконец Рин. Даже ты должна понимать это. Мое время ушло. Я больше не понимаю этот мир. Все вокруг изменилось и вышло за пределы того наказания, которого ты для меня хотела, накладывая проклятие. Рогатая женщина отступила на шаг. Зеленая, наполненная летним светом, она казалась совершенно нереальной на фоне серо-бурых камней, выступавших из снега, покрывавшего склон горы. Она впервые была смущена. Я не могу освободить тебя от проклятия, Эрин, проговорила она, и ее голос отчетливо звучал в ушах охотницы, заглушая его ветра. Я смертное и живое создание, как и ты, связанное с этим миром. Я не могу поднять на тебя руку и не могу избавить тебя от проклятия. Тогда почему же ты так часто посещаешь меня? Почувствовав гнев. Ирин яростно вытерла слезы. Лесная нимфа еще только собиралась ответить, Ирин продолжила: "Ты столько раз говорила, что я не понимала, что натворила, когда убила твоего брата, что я не понимала всех последствий этого действия. А теперь я скажу, что ты тоже не понимала последствий, когда накладывала проклятие, когда ты заставила меня сделать флейту из костей своего брата. Об этом ты думала! Ирин взмахнула рукой в сторону запятнанного крови снега." Но когда она обернулась, женщина исчезла. Там, где она стояла, снег растаял, осталось л у ж и т ь с я Посмотрев на нее, Эрин взвалила свою поклажу на плечи. Пора было двигаться дальше. Шли годы, и Эрин становилась безрассудной. Когда у нее находилось время поесть, она требовала хозяев подать ей чего покрепче и пила до тех пор, пока потребность играть снова не овладевала ею. Она выкрикивала предупреждения собиравшимся послушать ее, на них никто не обращал внимания, а когда после представления начинались драки, бросалась в гущу разъяренной толпы, надеясь умереть от случайного удара, но ничего не получалось. Клинки, топоры, стрелы, болты, а потом и пули все облетали ее стороной, словно она была окружена каким-то коконом. Однажды вечером... На исходе последнего из тысячлетних вечеров она играла на своих флейтах в п о л н о л у н и и в роскошном дворцовом саду. Сад благоухал ночными цветами. Эрин со всех сторон окружала толпа. Лица людей были освещены неярким светом разноцветных бумажных фонариков. Как она поняла, дворец принадлежал молодому принцу, который вместе с ближайшими родственниками сидел в золоченых креслах напротив нее. и г р а й же, приказал молодой принц с веселой улыбкой, поворачиваясь к своему соседу. Мне рассказывали, что твоя музыка самая замечательная на свете. Тонкий звук флейты пронесся над садом, и трава почернела, покрываясь тенями. Смотреть на них было все равно, что заглядывать в пустоту. Одна за другой появлялись фигуры, обращавшие лица с в о и к звездному свету, и все они принадлежали молодым женщинам. Потом они стали танцевать изящно, взмахивая серыми руками в тьме. Эрин была растрогана их осторожными движениями и тем, как они пытались прикоснуться друг к другу. Наконец, когда толпа начала волноваться, все они единым движением обратили к молодому принцу свои незрячие очи. Одна из тех, кто стояла впереди, заговорила. Все мы пришли в этот дворец, чтобы стать служанками, и все закончили свою жизнь в потайных комнатах дворца. Принц с л а д к о ч и ч и в и много обещает, однако аппетит у него как у зверя. Сад взревел. р и н встала и убрала флейту в мешок, глядя на вооруженных стражей, хлынувших из внутренних ворот дворца. Очевидно, принц пригласил в сады простых людей, тех, кто снова и снова посылал к нему своих дочерей. Судя по тому, как быстро вспыхнул гнев, Эрин поняла, что здешние люди уже давно подозревали принца в преступлениях, но им не хватало храбрости бросить обвинения ему в лицо. Вызванные ею пляшущие призраки всего лишь подтолкнули их к этому. Выйдя из сада и пробираясь в город по самым тихим дорожкам, она снова увидела принца в разорванной одежде с разбитым носом. Он был один, без своей стражи. Эй, певица, проведи меня через город и незаметно выведи наружу, я хорошо заплачу. Она посмотрела на принца. Судя по голосу и его поведению, он явно был испуган, но смотрел на нее прямым и уверенным взглядом. С его точки зрения, она не могла его ослушаться. Ты ценишь только свою жизнь, сказала она. Ты видел красоту и каждый раз тебе нужно было ее погубить, а теперь к тебе пришла справедливость. Возвысив голос, она обратилась к толпе, еще не покинувшей сад. Он здесь, он один. Скорее, хватайте его! Уходя в город по тихим аллеям, она только раз обернулась и увидела не яркий свет бумажных фонариков, а между ними рогатую женщину, стоявшую во мраке как жуткий маяк. Она внимательно смотрела на Ирин и на одно странное мгновение той захотелось помахать лесной нимфе рукой. поприветствовать ее, но Арин повернулась к ней спиной и растворилась в ночи. э р и н шла, шла и шла, не встречая никого из людей. Просторные луга сменялись бесконечными багровыми холмами, густыми лесами, где росли грибы высотой с дерево. Она прошла их, не услышав даже отголоска человеческой речи. Впервые за свою долгую жизнь она подумала, что сбилась с пути. Однако ощущение верной тропы под ногами не покидало ее, и она все шла, глазами выискивая на горизонте струйку печного дыма или привычные очертания домов. Наконец она пришла к месту, где землю разорвала пополам. Огромные утесы из блестящего черного камня поднимались слева и справа, под ногами хрустел плотный слой хрупких желтоватых камешков. Приглядевшись, она поняла, что это кости, черепа миллионов крошечных животных. Дорога в пропасть вела ее вниз, в самое сердце мира, все глубже и глубже, пока небо над головой не стало и с с и н я черным, усыпанным странными разноцветными звездами. Время, ненадежный спутник в ее скитаниях, будто сорвалось с п р и в я з и и она не могла сказать, как долго пробыла в этой пропасти годы, наверняка века, весьма вероятно. Куда же ты посылаешь меня? о р о г а т а я женщина не отвечала. Наконец Эрин оказалась в громадном тронном зале среди заводей, наполненных темной как вино водой. Посреди огромного зала стояли мужчины и женщины, негромко переговаривавшиеся или игравшие на музыкальных инструментах. Эрин сразу поняла, что это не люди. Каждый был в два раза выше нее и светился собственным внутренним светом. У многих были головы животных. А из спины одного из мужчин с длинной золотой бородой росли орлиные крылья. Они смотрели на нее, их глаза были еще более пустыми, чем глаза мертвецов. Итак, прогрохотал крылатый бог: "Ты прошла весь этот путь. Так будешь ты играть или нет?" Рин помедлила. По т р е б н о с т ь играть б ы л а сильнее, чем когда-либо. Однако смешно было вытаскивать из мешка свои старые к о с т я н ы е флейты, когда перед ней сверкали золотые арфы и флейты, сиявшие светом п о л у н о ч н о й луны. Музыка богов искушала ее, п ь я н и л а Я не должна быть здесь, подумала она. Однако устоять она не смогла. Эрин села и начала играть. Как всегда, явилась тьма. А из нее медленно, медленно начали подниматься новые фигуры. Они внушали такой же страх, как наблюдавшие за ними боги, златокожие и темнокожие великаны. Их лица были так прекрасны, что на них трудно было смотреть. Они плясали торжественно и без радости, присущие людям, а потом начались их истории одна за другой. А героя, в е р н у в ш е м с я домой с войны, з а т я н у в ш е й с я на целых десять лет и узнавшего, что его жена была околдована и впустила в свою постель и в их королевство другого бога, а богиня, о т д а в ш и с сердце, чтобы спасти сына, а бог колдун сжег его и забрал всю ее силу, а детях, которых одного за другим съел все отец, чтобы они не восстали и не победили его. измены убийства насилие все вышло наружу и даже богам пришлось сесть и выслушать эти признания Эрин следила за ними поверх Флейт и замечала яростные взгляды, которые они бросали друг на друга замечала, как медленно отливает краска от некоторых лиц когда все закончилось мужчина с орлиными крыльями посмотрел на нее сверху вниз пирья на его крыльях постепенно чернели Мы век за веком жили в мире, женщина, а ты пришла и рассорила нас вздорным писком своей нищенской дудки. Неужели ты думаешь, что уйдешь отсюда живой? Рин расхохоталась. Смеяться было непривычно. У смеха был вкус давно забытого плода. Смертный не может убить меня, проговорила она. За кого ты нас принимаешь? Ответил крылатый муж. Что ж, все произошло быстро. Она почувствовала, что движется, а потом падает. г р у д ь взорвалась больью. В следующее мгновение Эрвин оказался в нескольких футах от своего тела, упавшего на землю. Крылатый бог переступил через него, втягивая вихрь рассыпающегося искрами света в свою ладонь. Но его глаза были обращены к тому, кто стоял с другой стороны мраморного бассейна и уже поднимал Трезубец. Боги отбрасывали музыкальные инструменты, тянулись за м е ч а м и и топорами. Около ее локтя послышался тихий голос. н о вот все и закончилось. Рядом с ней стояла зеленая женщина. Ее появление не удивило Эрин. Наконец-то. Облегчение было таким огромным, что она не могла даже осознать его. Она посмотрела на небо, плавшие в нем великие звезды, синие, зеленые, красные, гасли одна за другой, огромный волк больше всего, что она когда-либо видела, доедал Луну. Что происходит? Настал конец всему. Пойдем, если хочешь, я могу увести тебя далеко отсюда. Кивнув, Эрин взяла рогатую женщину за холодную руку и попросила в какое-нибудь тихое место. Где нет ни музыки, ни танцев, будет по твоему, не сомневайся. Над их головами беззвучно раскололось небо.